Глава ВТОРАЯ Динка расчесывалась перед зеркалом в стафруме, держа в руках заколку и в который раз проклинала свои волосы. А ведь их даже нельзя подстричь. И дело тут вовсе не в маме. Динка знала, если она подстрижется, то ее голова станет похожей на дуванчик. И тогда, пиши, пропала. Сейчас под собственной тяжестью волосы хоть как-то вытягивались. Тут, в Стафруме установилась подозрительная тишина. И Динка с опозданием вспоминала, что сегодня смену должны представить местной службе безопасности. Конечно, она уже знала, что их казино крышует бригада Горца, бойцы которого и входили в ту самую службу безопасности. Сам Горец, Максим Домин, к тому же был долевым, то есть негласным совладельцем заведения. Динка случайно услышала, как Алексей говорил это Стасу. Она скоренько скрутила волосы и лишь только собралась заколоть заколкой, как та предательски хрустнула и зажим отлетел к противоположной стенке. Динка чуть не разревелась от отчаяния. «Проклятая заколка! Что теперь делать с прической?» Она развернулась, придерживая рукой закрученные волосы, и так и застыла. Став рум был полон народа, крупье разместились на диванном уголке за большим столом, а со стороны входа грозно нависали парни с красноречивыми стрижками под ноль в черных джинсах, черных водолазках и черных кожаных куртках, увешанные золотыми цепями и браслетами. Гомадрилы! Не, кстати, пронеслось в голове Динки. Но смешно не было ни капельки, потому что все смотрели на нее. Смурные лица гомодрилов не располагали, не то что к смеху, даже улыбаться, глядя на них, не хотелось. «Здравствуйте!» – выдавила она, продолжая стоять и удерживать в руке скрученный хвост. «Ух ты, ну и кукла!» – сказал один из гомодрилов, с узким неприятным лицом, лихо присвистнув. «Какой дебил тебя сюда взял?» Динка сочла вопрос риторическим, поскольку питбосс Алексей находился тут же. «Ладно тебе, плоский!» Осадил его парень с карими глазами. Цвет волос определить было невозможно по причине их отсутствия. Парень обратился к притихшим крупье. «Меня зовут Тимур. Мы отвечаем за безопасность заведения и вашу личную безопасность». Дальше пошло-поехало о личной ответственности каждого. Словом, Тимур ясно дал понять, что сотрудникам казино не стоит болтать лишнего ни дома, ни с друзьями, а лучше вообще молчать как рыба, потому что молчание – золото и все такое. «И еще», – Тимур прищурился, – «Если у вас возникнут любые проблемы, даже личного характера, особенно это касается девочек, обращайтесь». «Пока вы работаете у нас, вы все под нашей защитой». Это была правда. Как раз недавно у бармена Оли какой-то отморозок во дворе вырвал из рук сумку и сбежал. Ольга не растерялась и мигом обратилась в службу безопасности. Чудо не чудо, сумку нашли в считанные часы. Что сталось с отморозком, Динка у Оли спрашивать не стала. А Оля сама промолчала. Наверное, не знала. Динка ощутила на себе чей-то внимательный взгляд и повернула голову. В углу, прислонившись плечом к стене, стоял еще один человек в черном. Однако его голова не сияла бритым черепом, а заканчивалась вполне нормальной человеческой стрижкой. Темные волосы, серые глаза. Вот только взгляд такой странный, колючий, насмешливый. Изучающий. Динка почувствовала себя так неуютно, что с трудом удержалась от желания нырнуть под стол, как при бомбежке. Хорошо, что служба безопасности уже намеревалась уходить. — Кукла, а ты давай собирайся. Поедешь со мной. Раздался голос Плоского, который теперь показался Динке просто омерзительным. — Посмотришь, как в других казино дилеры работают. «Вы хотите провести экскурсию для всей смены?» Спросила она плоского, не двинувшись с места. Тот сузил глаза и процедил. «Кукла, ты умничать вздумала?» «Нет, экскурсия только для тебя. Одевайся, не выпендривайся». Конечно, всему виной ее безалаберность. Успей Динка вовремя заколоть волосы и спрятаться среди крупье на диване... Глядишь и Гамадрил обошел бы ее своим вниманием. Она заметила на правой руке плоского обручальное кольцо и попыталась представить себе его жену. Это как же кому-то замуж хотелось? А может, он ее связал? И пистолет в голове приставил?» Алексей виновато прятал глаза, но молчал. Что ж, Диана Владимировна, похоже, твой выход закончился, не начавшись. Или попробовать рискнуть? Кто ваш руководитель? спросил Динка, глядя в злые прищуренные глаза, мысленно сползая по стене от страха. У вас же есть руководитель? Это случайно не вы? Перевела на взгляд на Тимура. Ну, я, Послышалось из угла. Небритый тип отлип от стены и встал напротив Динки. сунув руки в карманы, глядя на нее все тем же насмешливым взглядом. «И что?» «Как мне к вам обращаться?» «Домин Максим Георгиевич». Динка набрала полные легкие воздуха и выдала на выдохе. «Максим Георгиевич, мне нужна ваша помощь. У меня только что возникли проблемы личного характера». Она вскинула подбородок и посмотрела сначала на ненавистного гомадрила. Затем прямо в глаза Домину. Она храбрилась изо всех сил, и изо всех сил старалась казаться спокойной, но внутри все сотрясалось балов так в девять, двенадцать, не меньше, с разрушениями и жертвами. Мужчина напротив сверлил ее взглядом и молчал. Зато Динка теперь могла его лучше рассмотреть. Лет двадцать семь, двадцать восемь. Прямые, чуть рисковатые черты лица. Серые выразительные глаза, поджатые губы. Интересно, почему горец? Раньше Динка была уверена, что доменность тех самых горцев, а вот и нет. Абсолютно славянская внешность. Его можно было бы назвать привлекательным, если бы не эта удушающая волна угрозы, которая исходила от него и обволакивала, буквально обездвиживала, как удав обездвиживает свою жертву. Пожалуй, если он еще так посмотрит на нее пару минут, она грохнется в обморок. «Плоский, оставь девушку в покое!» Сказал негромко, но Гомодрил тут же взвился. «Макс, да ты посмотри на нее! Это же ходячая проблема! Зачем она здесь?» «Выйди!» Оборвал его домин и очень недобро посмотрел. Но прям жуть, как недобро. Тот больше не стал спорить и вышел из стафрума. «Иди в зал», — обратился Домин к Динке. «Только приведи себя в порядок. Ты чего за волосы держишься?» «У меня заколка сломалась», — Показал Динка обломок. И резинки для волос куда-то делись. Домин полез во внутренний карман куртки, достал пачку денег, схваченную по краям резинками, снял обе и протянул Динке. «Такие подойдут?» Да, спасибо. Динка обрадовалась и схватила резинки. Идем, посмотрим, как ты работаешь. Сначала на покер. Динка чуть было не выдала, что у нее все эти проверки в печенках сидят, но вовремя прикусила язык. В конце концов, темноволосый горец сегодня выступил в роли принца-спасителя, поэтому лучше было промолчать. Парни в коженках покинули стафрум. домен продолжал стоять у выхода чуть пригнув голову почему-то проем входной двери в комнату для крупье был довольно низким динки с ее 175 сантиметрами было в самый раз а вот высокому горцу приходилось наклоняться ничего узскомордды гомодрил еще выше может как-нибудь не впишется и треснется лобешником а притолку на радость динки Ей даже думать об этом было приятно. Она затянула волосы в хвост и направилась к выходу. Вызволитель смотрел на нее удивленно, подняв брови. Одинка обнаружила, что счастливо улыбается, представляя злобную, перекошенную физиономию Плоского, и запоздала сообразила, как это выглядит со стороны. Она дошла до домена. Тот шагнул навстречу, освобождая проход. и они на миг сошлись почти вплотную. Он навис над ней, его глаза очутились совсем близко, теперь они казались ей гораздо темнее. А дальше произошло что-то совершенно необъяснимое. Ноги вдруг ослабели и напрочь отказали в поддержке. Одна из предательниц подогнулась, каблук соскользнул, и Динку качнула к герою-освободителю. Тот подхватил ее за локоть, И Динка замерла. Ее как будто окатило невидимой волной. Сердце застучало и с бешеной скоростью погнала кровь по венам. Руки покалывало, в ушах шумело. А домина пахло приятным, очень мужским и явно дорогим парфюмом. Но дело было не только в этом. Максим продолжал смотреть на нее. А Динка не могла двинуться с места, словно заколдованная. «Эй, что вообще происходит?» Нужно срочно что-то предпринимать. Здесь проем низкий. Она сглотнула, с трудом подняла руку и указала наверх. Я представила, как ваш сотрудник стукнулся головой о косяк и набил себе шишку. Было весело. Домин проследил взглядом за ее рукой и, наконец-то, перестал ее гипнотизировать. Динка глубоко вздохнула... И стряхнув невесть, откуда взявшееся оцепенение вместе с поддерживающей ее рукой, решительно прошла вперед. Сзади раздался то ли всхлип, то ли смешок, но она сочла нужным не оборачиваться. Если Домин примет ее за идиотку, это только к лучшему. С дураков какой спрос? Она ужасно злилась на себя за то, что так легко поддалась наваждению. «Подумаешь, мужчина в проходе прижался». А она и растеклась, лужей прям ноги подгибаться стали. Поди ж ты, лань трепетная. Как еще не упала прямиком в его объятия. Хотя какие там объятия? Стоял себе, руки в карманах, и ухмылочка небрежненькая такая. А ведь он заметил, как ее повело. Не мог не заметить. Так пусть лучше считает ее дурой. Меньше всего теперь хотелось изображать перед ним прекрасную принцессу. Как-нибудь в другой раз. Масаракш. Мерный шелест карт подействовал на Динку неожиданно успокаивающе. Да и к чести Домина, он действительно хотел посмотреть на ее работу, а не искал лишний повод придраться. Как тот персонаж из «Криминальных хроник», снисходительно втолковывавший Динке, что карту можно или ложить, или покласть. Динка полчаса убила, разъясняя, что в русском языке слово «ложить» без приставок не употребляется. а покласть отсутствует в принципе. Но персонаж пучил глаза и верить Динке отказывался. Ее тогда выручил владелец заведения, чинный вальяжный дядька. Он резко осадил своего сопровождающего, назвав Динку «умницей» и «отличницей». А его несколькими нехорошими словами Дина постаралась не улыбнуться. Они с Домином сыграли несколько партий в блэкджек, джек затем перешли на покер. «Хорошо», — сказал тот, возвращая чипы и поднимаясь. «Только мандражируешь очень. Не надо так волноваться». «Добрый, чуткий, прекрасный парень». «И все же плоский прав, тебе здесь не место», — и добавил без перехода. «Ты с кем-то встречаешься?» «Уже нет», — ответила Динка, снова разозлившись. «Да какое ему дело, если у нее парень?» «Это так важно?» «Хочу понять, почему казино?» Ответил Домин, о стол. «Я учусь третий курс. Нужна ночная работа. В 235-й раз за последние два месяца, объяснила Динка». «Ясно. Давай договоримся так». Лицо горца стало совсем жестким. «Если у нас из-за тебя с посетителями начнутся проблемы, ты здесь работать не будешь». А они могут быть?» Динка не могла взять в толк, что тот имеет в виду. «Посмотрим». Он развернулся и, больше не глядя на нее, пошел к выходу. К Динке подошел Алексей. «Попала ты, Ареева». Он прислонился к стене. Динка задумчиво шелестела картами. «И я с тобой за компанию. Зачем я тебя тогда впустил, сам не знаю. Ганать тебе надо было в шею». Ну так гайни, кто ж тебе не дает. Карты врезались в колоду, как нож в масло. Жалко! Столько здоровья на тебя угробил. Лешка зевнул, прикрываясь рукой. Надо было мне шевелиться скорее. Если бы я не торчала посреди стафа, на меня бы никто и внимания не обратил. Динка хмуро продолжала тасовать колоду на весу. Алексей жалостливо посмотрел на нее. Надо было на тебя противогаз надеть. Может, тогда бы на тебя внимание не обратили. Какая ж ты странная, Ареева. Лёш, Динка положила карты и придвинулась к нему ближе. А почему Горец? Я думала, он настоящий Горец. Или потому что он бессмертный, как Конор Маклауд? Слушай, Ареева, тебе-то что? Подозрительно взглянул на нее Алексей. Главное, что ты у нас не бессмертная. Не стоило тебе с плоским ругаться. Сегодня, Горец за тебя заступился. Завтра неизвестно, что ему в голову стукнет. И надо было тебе так вляпаться. Минуй на пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь, продекламировала Динка. У вас, баб, одна любовь на уме. Поморщился Алексей и, увидев входящего в зал посетителя, округлил глаза. «Так, Арбайтон!» И поспешил в стафрум. «Он прав. Динки надо постараться поменьше попадаться плоскому на глаза. И молчать, молчать, помалкивать».